Глава сорок пятая. Когда заклинившая защелка наконец-то пойти на вступки человеку и выпустил инспектора на свободу, Галбайт уже настолько устал от всего, что не стал распаковывать свои вещи, а сразу залёг в постель. Раздевшись, он сунул руку под одеяло с раздражением заметил, что пластыня была поражжена сигаретой, а в пододеяльнике была дырка. Натянув на себя дьявола, он подумал о том, чтобы попросить завтра сменить ему постельное белье. Как бы это ни было, инспектор был настолько измучен перелетом, что кто-то закрывал глаза, то сразу же уснул. Во сне Гэлбрид оказался в комнате, чем-то похожей на гостиницу в закрытом коттедже. Хорошо обставленный, со множеством предметов мебели, с которого сразу бросались глаза ковы на стенах, полка со стеными саблями, огромным шкафом с книгами, украшенный литератмином, вид которого от края на полке валявшийся в нем в из бумаги, а также одним единственным окном, занавешенным настолько плотно, что единственным источником цвета в комнате была маленькая стеанинова свеча, стоявшая на океанном столе, за которым на простом деревянном стуле сидел сам рыбы. Напротив себя он увидел господина главного инспектора Сеймора, одетого в кремовый свитер, из-под которого видел схватить однике рубашки и украшенный шелковым галстуком. Сеймор, держал руки под столом, отчего вся его фигура казалась сутулой, хотя его инспектор был далеко не нехимый человек. Посреди обстоятельства слегка смутила Габбетя, который смотрел смущенник прямо в лицо, но слабый свет свечи не позволял ему как следует рассмотреть черты лица, сидевшего против человека. Некоторое время они неподвижно сидели друг напротив друга, пистоли глядя друг другу в глаза. В тишине, стоявшей в этом месте, чувствовалось какое-то смутное напряжение, словно каждый из собеседников собирался с минуты на минуту напасть друг на другого. Но все никак не мог решиться. Когда тишина стала совершенно невыносимой, Глобот перевел взгляд на стену, в которой висели старинные сабли и кинжалы. Не для того, чтобы, если что, завладеть оружием, но лишь потому, что хотел на минуту перевазить этот тягостный зрительный контакт. Но тут, именно в этот момент, господин Банн Эспердер, словно заметив движение глазных яблок совеседника, подал голос и говорит, пришлось снова поднять глаза на С высотой моего жизненного опыта начал Сэмок своим обычным беспестрастным голосом. Я вижу, насколько вы далеки от истинного положения дел. Если вы не возражаете, я поделюсь с вами некоторыми своими мыслями относительно нелегкой ситуации, в которую вы угодили. Мягкий старческий голос господина главного инспектора подействовал на грубо и успокаивающим образом, а какое-то время проникся к нему полным доверием, совершенно забыв о том, насколько подозрительно было то место, где они в данный момент находились. Инспектор не стал возражать против Флосеймора и без дальнейших вопросов принял его предложение с молчаливой покорностью. Дело, расследованию, которого сейчас занимаетесь, продолжал собеседник, относится к несколько необычной сфере. Проблематика вопроса, который она ставит перед вами, выходит далеко за рамки юрисдикции и методологии. Я предполагаю, что ответы, которые вы добиваетесь, стоит искать в области, о которой полиция, как правило, никогда не задумывается. Ведь в словах сделал паузу. Галбрет, слушая господина главного инспектора, только сейчас заметил, что лицевые мышцы воскресенья ни разу не сократились за все это время, несмотря на поток слов, извергавшихся из его уст. Щеки, скулы и губы господина главного инспектора были совершенно неподвижны, как будто он вообще ничего не произносил. Галбрет попытался заглянуть ему в глаза, чтобы хоть что-то понять, но темнота в комнате скрывала все, и только дрожащий и бледный гранек свечи позволял ему хоть как-то увидеть поверхность стола и через сидящих в другую сторону мужчин. «Все дело в Вере, продолжал господин Иван «но не в Господу Бога нашу могли бы себе представить, а в преступника». Такое заключение из-за Сеймора было настолько несовместимо с его обычным милоззрением, что Грубальдов в ту же секунду захотел задать вопрос, который вертелся на языке сам в самом начале разговора. Но как только он попытался его открыть рот, то вдруг с ужасом заметил, что язык словно прилип к небу и он не может издать ни звука. Глобоя тут же впал в панику, не понимая, что происходит, а старческий голос продолжал раздаваться из-за пута сжатых губ господина главного инспектора, отчего создавалось впечатление, что это был не живой голос, но запись на магнитной ленте, воспроизводимой невидею в темноте, кассетным и нитопоном. «Доктор Бейсборд совершил преступление», – говорился ему, – «я не могу не признать непроряженность данного факта, но приходила ли вам когда-нибудь в голову мысль, что совершился поступок ради вас самих? Точно так же, как Кит не может жить в воде без планктона, так и полицейский не может существовать в обществе без правонарушителей». От этих слов Гробрит стало не по себе. К охватившего паники добавилось и рациональное чувство стыда, как будто ему было некомфортно из-за того, что, как казалось, вокруг лосковой персона вращался целый мир, пускать даже если это был мир одних лишь преступников. Отведя взгляд от своего собеседника, Гробрит вдруг заметил, что занавеска, висевшая перед окном, немного торчала вперед, как будто была натянута на какой-то крупный педведь размером с человек. Выпучив глаза, Гоберт несколько секунд вглядывался за навестку, хотя он не мог изговорить точных очертаний в темноте, но в его голове сразу же возникла мысль о том, что помимо него и господина главного инспектора в комнате находился еще один человек, который до времени не решался показываться на глаза. Шмеи должны существовать как полиция, так и гробы, перед которыми первые обязаны с службу службы, раздавался главный голос Сэмлор. В преступлении доктора Безлода кроется ваше спокойствие, а в его собственной личности спасение. Словно в ответ на эти слова Сэмлора, занавески вдруг сдвинулись, и Габрид увидел мелькнувший в темноте сегодня высокого и полного мужчину. Неизвестный сразу же встал за спиной главного инспектора и Уиджи в таком пиджаке-брюке, где развитый в темноте, ибо это был тот самый костюм, которым был у Дока в тот момент, когда Габет настиг его у входа в юду. Но инспектор не спешил признаваться себе в том, что этим странным субъектом был сам доктор, потому что, не считая общей между ними одежды, этот человек вовсе не производил впечатления старого потрепанного человека. Напротив, под одеждой можно было зреть ему сильное мутикулистое тело, а движения таком были наполнены чуть ли не юношеской энергией. Именно поэтому вы никогда не сможете его поймать, продолжал господин главный инспектор. В конце концов, с его поимкой, ваше собственное существование подойдет к своему магическому концу. В моих словах нет ошибки. Вся история с молодой леди, скончавшейся после операции доктора Бейзлода, является не столько событием настоящего, сколько предвестником будущего. Точнее, это прединаменование. Или, как говорили им линии, омен. Сеймл сделал доение на последнем слове, буду старается видать мистический оттенок. Говорить хотел спросить, понимает ли сам господин инспектор Спектр без ну или оменом, чего именно могла быть с Медделей, но в тот же момент незнакомец резко дёрнулся рукой, от чего голова Сэмэра вдруг отделилась от шеи. Но это нельзя было назвать обезглавливанием, потому что это возможно только живое существо, в то время как на месте шеи господин Город вместо вместо явной коровы раны блестела гладкая поверхность полированного дерева. А когда сама голова, вместо того, упасть на пол, начала выделывать в воздухе замыслатые кульбиты, работа стало ясно, что незнакомец сделал за рычаг крана, эта самая голова была прикреплена при помощи невидимых в его новой Однако времени размышлять происходившим угроба-то не было. Дивенная голова господина докона бешено летала по комнате, угрожая есть любого, кто встанет на пути. Тебе как сам обезглавленный манекен в костюме своему к моменту исчез со стула со звуком упавшего на бок чурбана. «Оставшись наедине с незнакомцем, все еще в темноте, Гробет не смог не испытывать перед тем некоторой глобости и даже чего-то вроде уважении. В всяком случае, за то, что незнакомец каким-то образом смог организовать всю эту историю с искусственным манекеном господина Ивана Инспектора и магнитофонной записью его ечи». Было совершенно непонятно, зачем и главное, для кого все это могло быть предназначено, но Галберт, с чего излишним спрашивать, незнакомиться об этом. Ибо он все равно не мог вымолить ни слова, потому что язык ему не повиновался. Пытаясь встать из-за стола, он чуть не потерял равновесие, равновесии, вдруг заберете, как деревянный Росеймора пролетел над столом и ударилась в настоящую свечу. В ту же минуту ее память погасло и в конте стало по-настоящему темно. Проснувшись на следующий день, Габет невольно опешил, увидев у себя вместо родной квартиры непривычный интерьер номер отеля «State of Snow Wake». Но то был лишь мимолетный момент замешательства. Размышляя над своим кошмаром, он решил, что фантазмагоичность происходящих в нем событий объяснялась тем фактом, что человеческий мозг при перелете с этого континента на другой адаптировался к новым условиям, дабы быть готовым воспринять все, к чем человеку придется покрутиться в принципиально незнакомом месте. Первое, что Габрито захотелось сделать после сна, это умыться почти зубы. Он направился в ванную, но, вспомнив, что со вчерашнего дня забыл достать зубную щетку, с некоторым раздражением направился к своему чемодану. Открыв его, инспектор присел на корточке и начал рыться в его содержимом. Предмет, которого он искал, оказался в самой глубине чемодана. Доставая зубную щетку, Габрито невольно обратил внимание на лежавшую в чемодане пачку белых листов. Это более материалы, под дуга друга Фахковского, который тут перед своей смертью. Вздохнув, полицейский достал эти бумаги из и положил их на стол, пошел все в порядок. Умывшись, Габрит вышел из ванны, на ходу вытирался полотенцем и снова посмотрел на письменный стол. Да, подумал он, я все это время откладывал чтение этого документа. Он повесил полотенцем на ручку и, взяв руки, стопку бумаг и стянулся на кровати. Ибо, что в этом газете, номере негде было сесть. Инспектор приступил к чтению этого грандиозного опуска впервые с тех пор, как его автор лично в ну, бумаги Гавритов в кабинете господина Армада Эсфикта Сэймора. На первых страницах было краткое введение, в котором Фарков указал, что к теме отследования его привели своего культуролога Джафета Бирнса друга и коллеги Джордана Чёрнову. Дело в том, что когда инспектор допрашивал мистера Бирнса на предмету домогательств в книге Делии, дочь Фомастер, что Йонс Джафет все отрицал, но во время этой процедуры пиздался факультур в том, что только один день он записал несколько слов маленькой девочки в свой блокнот. Когда инспектор спросил, для каких целей мистер бизнес это сделал, тот после небольшого колебания признался полицейскому, что, по его мнению, для людей, носящих греческие имена, жизнь всегда складывается довольно печальным образом. Когда Факкард попросил привести пример, Джаффет ответил, что инспектору полиции достаточно просто просмотреть список погибших за любой день, чтобы отметить, что среди граждан будет обложено много людей с именами греческого происхождения. Прочитав эти строки, Габрит не мог не заметить, что мистер Бирнс, видимо, обладал задатком человека, работающего с статистикой и задал себе вопросом, почему тут все-таки решил быть культуролога, а не пойти за первый институт маркетинговых исследований, где Джаффет мог бы направить способности в более нужное русло. Мысли Габрита вернулись к Фарковту, в котором они вместе учились в полицейской академии Портвенда и даже делили эту комнату в общежитии. Проводя параллели с коллегой Джорданом Чоу, к инспектор не мог не вспомнить, что судьба его собственного друга была во многом схожей, ибо Фахков с детства лили мечту стать писателем, а полицейским ему пишут статьи, потому, что он пишет к Вуду о том, что если он напишет какую-нибудь книгу, относительно которой читатель скажет, что она якобы искала какие-то их чувства, то горе писаки до конца жизни не отмыться будет от позора». В контексте этого Габат вспомнил эпизод из их студенческой жизни. Однажды, воскресы днем, Фаркофт, оставшись с ним наедине своего любимом кафе, начал рассказывать своему дугу о том, как еще будучи студентом потуцкого университета, когда факт поступил именно для того, чтобы выучиться написать, написал для зачета рассказ по матьм Пахтета до Гэя Оскара Вальда. Габат все еще помнил содержание вот в духах, хотя даже не брал ее вуки. Иногда бывает так, что произведение, рассказанное вслух, западает в душу гораздо сильнее, чем прочитанное самим человеком. Так было и с рассказом Фарков, котором которому несостоявшийся писатель дал несколько нескромное и пятензиозное название Дориан Рэд. На самом деле это была любопытная переработка той части книги, где Джим Дзвейн возвращается из Австралии в Англию.